Я строю на песке, а тот песок Ещё недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, А для меня распался и потёк. Я мог бы руки долу опустить, Я мог бы отдых пальцем дать корявым, Я мог бы возмутиться и спросить, За что меня и по какому праву, но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске. Я строю на плывущем под ногами и уходящем из-под ног песке.